Мягкотелые, как показывает само название. Животные этого типа имеют, так сказать, мягкое тело, то есть лишены скелета как внутреннего, так и наружного. Действительно, у них нет и наружного скелета, за который нельзя признать раковину, представляющую совершенно отдельное от животного образования, которое не является частью тела моллюска, Раковина есть продукт выделения его тела. По мере роста животного она увеличивается в длину, ширину, изменяет свою форму, утолщается вследствие образования новых слоев, в случае повреждения восстанавливается, но частью живого организма раковину назвать нельзя так как она не принимает никакого участия в жизненных процессах животного. Моллюска можно вынуть из раковины, если перерезать те связки, которые соединяют его со известковым домиком, и при этом животному не будет нанесено значительного вреда. Однако у некоторых моллюсков Помимо раковины, замечаются некоторые роговые или известковые образования в наружных покровах, которые до некоторой степени могут быть приравнены к скелету других животных. Наружность мягкотелых в большинстве случаев очень непривлекательна, и в теле их часто отсутствует симметрия. Кожа у них слизистая, мягкая и всегда бывает вытянута, образуя различные величины складки, которые представляют мантию, одевающую тело животного вполне или отчасти. Размеры мягкотелых весьма различны. Есть виды почти микроскопической величины, а с другой стороны известны гиганты до 6 метров и более. С Столь же разнообразно развиты у них органы чувств, мышечная сила, и вообще они обладают различной степенью совершенства организации, Нервная система является в форме глоточного кольца, с которым соединяются остальные нервные узлы, размещенные в различных точках тела. Развитые органы зрения встречаются не у всех моллюсков, хотя у некоторых, наоборот, глаза очень совершенны. Что касается органов пищеварения, то они обыкновенно развиты хорошо, причем у многих имеется жевательный аппарат, которым измельчается пища. Моллюски обыкновенно очень прожорливы, и потому кишечный канал у них имеет значительный объем, и кроме того, в большинстве случаев имеются еще различные придаточные органы пищеварения, слюнные железы, печень. Центральным органом кровообращения является сердце, которое состоит из желудочка и двух или одного предсердия. Для дыхания в большинстве случаев служат жабры, хотя есть целая группа моллюсков с легочным дыханием. Органы размножения чаще гермафродитные, чем раздельно полые. Развитие совершается то со сложным превращением, то без превращения. Иногда наблюдается смена поколений. Моллюсков разделяют на четыре класса. Первый класс – головоногие, второй класс – брюхоногие, Третий класс лопатоногие и четвертый класс пластинчато-жаберные.